Устраним раковую опухоль. Прежде чем поделиться своим опытом лечения такого коварнейшего недуга, как рак, пришлось поразмыслить, стоит ли это делать. Ведь лучшие умы мира уже не один год бьются в поисках эффективных средств для его излечения. Однако действенного средства против болезни века пока еще нет. Когда все усилия ученых мира в основном направлены на уничтожение болезни искусственным путем, необходимо обратиться к внутренним резервам организма. Не так давно открыли особый гормон – мелатонин, противодействующий образованию раковых клеток, а в самой онкоклетке распознали эликсир молодости – белок теломераза, составляющий обычные клетки вновь делиться в старческом возрасте. Поэтому пусть не покажется странным то, что с онкологией можно успешно бороться, не прибегая к каким-либо чудодейственным рецептам или лекарственным препаратам. Стой попытаться, как учит народная мудрость, выбить клин клином, а именно, головной мозг допустил бесконтрольное деление клеток. Пусть сам с этим и разберется. Оказывается, при таком тяжелом заболевании, как рак, Каждый человек способен самостоятельно оказать себе помощь. Не слишком ли все просто, скажет слушатель. К тому же следует учесть опасность различного рода самолечения при малейшем подозрении на эту болезнь. Оно может лишь ускорить развитие рака. Здесь нужно тщательное обследование, консультация и помощь врача-онколога. Тем не менее, наблюдая пациентов, впервые обратившихся ко мне за помощью 5-10 лет назад, я пришел к выводу, что необходимо рассказать о психофизическом методе лечения рака и широкой аудитории. Методика лечения рака – последовательная, многоэтапная. Для самостоятельного освоения рассчитана на полгода. Не следует переходить к следующему этапу лечения, не проработав тщательно предыдущий. Только тогда удастся задействовать в организме нужные механизмы и уничтожить болезнь. Необходимо предупредить и тех, кто попытается каким-либо образом изменить методику психофизического лечения рака, предложенную в этой книге. Все ее основные положения основываются на тщательно выверенных научных знаниях, многолетнем практическом опыте, и малейшее отступление может только усугубить болезнь. Программа психофизического лечения рака включает создание таких условий в организме, при которых Головной мозг начнет распознавать раковые клетки и перестанет их питать, как обычные клетки. Затем выработка антираковых клеток в достаточном количестве, чтобы полностью уничтожить выявленные злокачественные образования и имеющиеся метастазы. Задействование в этих целях возможностей древних филогенетических структур головного мозга и так далее. И, наконец, устранение предрасположенности организма к такого рода заболеванию.